Глава 16. Делижанс. Местные жители безмерно были благодарны. Каждый пытался всучить нам в дорогу или каравай хлеба, или десяток варёных яиц. Айрис морщилась и отворачивалась, хотя ещё недавно уплетала вкуснейшую деревенскую кашу. Эльф считал выше своего достоинства нести поклажу. Нет, он не отворачивался от даров, от всей души благодарил за подарки, но не принимал, отправляя добродушных крестьян ниже по иерархической лестнице, то есть ко мне и гномам. Я и так еле стояла на ногах, радостно приняла несколько яблок и всё. А вот запасливые гномы с радостью забирали подарки. Нет, вы только представьте, у этих зажиточных бородачей оказалась пространственная сумка. Вот бы мне такую. Зависть плохое чувство, но я без злобы, с восхищением. Так вот, в этой сумке ещё изложена жареная курица, три десятка варёных яиц, ветленное мяса, три булки хлеба, круглая головка ароматного сыра, пучок зелёного лука, два десятка яблок и связка чеснока. Пока я отлёживалась в доме серодобойной травницы, что сварила мне травяной отвар для укрепления пошатнувшегося здоровья, я потратила не только магический запас, но и позаимствовала жизненного. Эльфы и гномы разведали обстановку. Оказалось, что именно сегодня через деревню будет проходить делижанс, направляющийся прямиком в столицу. Нам не сказано повезло, так как староста деревни заранее купил билеты, и именно столько, сколько нам требовалось. Он собирался ехать в столицу на крупную ярмарку со своей семьёй, продать жемчуг, который должен был принести речной гость, купить подарки жене и приданное дочкам. Но всё пошло не по плану. По словам старосты, никто не заметил нападения на вопрос эльфа А как было убито чудище? Тот лишь пожал плечами. Оказывается, это произошло до их прихода. Счастливые жители переминались с ноги на ногу возле берега, ожидая обмен. Уже прошёл слух, что голодный даритель сегодня не появится. Как именно тот самый богатый зубастик всплыл вверх брюхом? На вопрос, что было дальше, староста вздохнул и произнёс: "А дальше ничего не было. Через мгновение мы все лежали в траве, в одних коконах" Предприимчивый мужчина с удовольствием уступил нам билеты. Но знаете, кто платил за них? Я. Когда вся компания ввалилась в дом знахарки, на моём лице появилась улыбка. Неужели боевые друзья беспокоятся о моём самочувствии и пришли проведать? Нет, они пришли за деньгами. Нарезонный вопрос: "А где ваши?" Все хором ответили: "Нас обокрали в той злосчастной таверне". Мой взгляд переместился с Айрис на эльфа, а затем на гномов. Если первые два смотрели виновато, потупив глаза, то гномы просто прятали взгляд. Ну с этими всё понятно, они и под эльфийскими стрелами не отдадут своих богатств. И почему не ходят слухи, что гномы родственники драконов? Вот у меня есть такое подозрение. Госпожа Мерлин, как только мы прибудем в столицу, я оплачу долг за себя и своих друзей. Эльф на секунду замолчал, перевёл взгляд на Айрис и добавил: И за леди Айрис У меня нет таких денег, прошепела я, повернулась к травнице и попросила ту выйти из дома. Но Айрис не успела открыть рот, как ее перебили гномы. Есть мы знаем, начал Сатум. Мы можем разменять, клянись я Таратум. Все до последней монетки отдадим. Верите в нашу честность? В деревне есть зажиточный ростовщик. Я грустно вздохнула, отвернулась и вынула золотой. Довольные гномы, схватив золотой, покинули дом. Да чтобы я ещё раз проявила слабость и нанялась на работу без соответствующей оплаты, дудки. С сегодняшнего дня я наученная. Не прошло и получаса, как во дворе раздался шум. Вот, забежал в дом, запыхавшийся Сатум. Тут всё до последней монетки, за минусом суммы на билеты. Ну и тут была выгода. Мы торговались со старостой, он скинул один серебряный. Если бы мы не купили билеты старосты, то он мог бы потерять всю сумму. Деревенские не собирались в столицу. Таротун протягивал тугой мешочек, набитый серебром и медиками. "Госпожа, вы магически истощены. Я предлагаю вам оставить деньги на сохранение у нас. Мы гномы славимся своей бережливостью". Издалека начал Таротун, но мои цепкие пальчики успели выхватить своё маленькое, но богатство. "Спасибо за заботу, я как-нибудь сама. И да, запомните, больше на ваши приключения не выделю ни одной монетки, так и знайте". Я не банк, господин эльф. Надеюсь на вашу честность и не требую заключить магический договор. Мои глаза металли молнии, и куда делась мое добродушие? Скорее всего, магическое истощение сказалось на настроении. Солнышко во всю радовало теплом, заставляя жмуриться. Вокруг нас бегали шумные дети, они с нетерпением ожидали прибытия дилижанца. Вот где еще увидишь красивых? шестилапых суверанов, которых обычно впрягают в такой транспорт. Эти высокие животные чем-то напоминают лошадь, но обычно крупнее и выносливее. Полосатая чёрно-белая, утеплённая густой шерстью шкура не даёт суверанам мёрзнуть холодными ночами, а колючий горб на спине ни что иное, как запас провизии и воды. В сухой голодный год не пропадут, как говорится. А ещё у них милые морды. с огромными глазами и развесистыми широкими ушами. "Едет, едет, дилижанс едет", закричала детвора, размахивая руками. Я открыла рот от удивления. К нам приближался не просто дилижанс, а шикарный двухэтажный, запряжённый восьмёркой суверанов, синий магический дилижанс. Нам просто повезло. Мы поедем с удобствами, сейчас поясню. В магическом дилижансе, в отличие от простого находятся пространственные карманы. Нет, вы только представьте, я буду ехать с удобствами: кровать, небольшой столик. Ух, нам повезло. Возможно, дилижанс держит путь из соседней империи, в нашей на такую роскошь не тратятся. Успокоившись и улыбнувшись, я притронулась к позолоченной ручке, украшавшей входную дверь. Это будет моя первая поездка в таком чудо-транспорте. Прошу предъявить билеты. На ручке появился небольшой рот. Я вскинула голову вверх. Возничий, сидевший на крыше второго этажа, держал в руках маленькое устройство, которое говорил: "Билеты у меня", громко закричал Сатум и затряс бумажками. Похоже, даже повидавшие жизнь гномы были рады проехать в магическом делижансе. Возничий взмахнул всё тем же устройством, и билеты выскользнули из рук Сатума, усмехв вверх. "Всё в порядке, проходите". После слов мужчины дверь распахнулась. Эльф учтиво подал руку Айрис, а затем и мне. Какой он галантный! Мои щёки запылали. Дамы во второе купе, джентльмены в третье, произнесли кубы, появившись на ближайшей двери. Пространственные карманы? прошептала госпожа Айрис, прикрыв рукой рот. Да, чудо какое! Я в первый раз поеду в таком транспорте. А вы, госпожа? Мы медленно опустились, каждая на свою кровать. Первый, вторила хозяйка. Нужно будет у гномов попросить перекусить. Я поднялась со своего места. Госпожа, вам что-нибудь захватить? Яблоко можно, ответила та. Хорошо. Моя рука застыла у ручки двери, так как за спиной раздался мелодичный звук. Магическое письмо, пропел смешной голосок. Перед нашими лицами возникла маленькая почтовая птичка. И тут мне в голову пришла мысль, что мы совершили ошибку. Сев именно в магический транспорт. У нас легко можно отследить. Кто-то знатно потратился. Улыбнулась я. Может, этой столицы госпожа вас наверно потеряли? И тут эта милая птица открыла клюв, тут же перестав быть милой. Я найду тебя, мерзавка, – сообщила петуга мужским, немного деревянным голосом.